Глава 3. На следующее утро Керенса поднялась ни свет ни заря и уже в начале седьмого отправилась на пробежку в ближайший парк. Ее не остановило даже то, что на улице был март и по стеклам стучал мелкий дождь. Она и Поля тоже приглашала с собой, но та лишь издала жалобный стон и перевернулась на другой бок. Поле мучили легкое похмелье и сухость во рту. После того, как Керенса ушла, Поля сварила себе кофе, и сделала все возможное, чтобы вернуть квартирке безупречный опрятный вид. Но сумка с ее вещами по-прежнему выбивалась из общей картины, и ей никак не удавалось расставить подушки на диване так же, как это делала Керенса. Наливая себе кофе, она случайно капнула на дорогущий ковер и тихонько выругалась. «Нет, так дело не пойдет». Поле снова включил ноутбук. «Работа пока подождет. Прямо сейчас ей нужно подыскать себе жилье». Заново, только уже более медленно, она просмотрела список комнат и квартир, которые подходили ей по деньгам. а большей части это был полный отстой, или жилье находилось в таких районах Плимута, куда небезопасно было добираться без машины. Оля методично пролистала страницу за страницей до самого конца. Ничего, ни единого местечка, где можно поселиться. Многие из друзей, а не одна только Керенса, предлагали ей свободную комнату или диван, чтобы перекантоваться первое время но поле бросала в дрожь при мыслях обо всех этих сочувственных взглядах и участливых ну как ты добавок практически все ее знакомые были уже людьми семейными а многие успели обзавестись детьми поле знала что пара тройка подружек охотно предоставили бы ей приют чтобы облегчить себе уход за младенцами но поле не горела желанием пережать к ним не хватало еще ходить там на цыпочках как бедная родственница или служанка чтобы только не злоупотребить чужим гостеприимством А ведь каких-нибудь лет шесть или семь тому назад сама Поля даже не сомневалась, что к этому времени они с Крисом поженятся, и все у них будет путем. Может, они зарабатывать кучу денег, а она, Поля сидеть дома с ребенком. И вот вам, пожалуйста. Ладно, хватит уже переживаний. Лучше действовать, чем бесконечно жалеть себя. Следуя импульсу, Полли расширила поиски. Так что теперь в ее распоряжении была вся страна. Ух ты! Приберись она в Уэльс могла бы там поселиться в куче мест. Или взять Высокогорье Шотландии, или сельские районы Северной Ирландии, или Пик-Дистрик. Оля смутно представляла, где находится Пик-Дистрик, но там, похоже, вполне можно устроиться, не имея денег, связей, назойливых друзей и работы. А что, чем не вариант? м, -м, -м пожалуй, все-таки нет. Оля снова сузила регион поисков оставив только юго-западное побережье. Тут взгляд ее зацепился за кое-что знакомое. Она давным-давно забыла это название, а ведь когда-то, еще в школе, они ездили туда на экскурсию. Маунт Полберн. Неужели там кто-то до сих пор живет? Девушка всмотрелась в крохотное фото. Оно отличалось от большинства снимков на сайте, поскольку сделано было снаружи, а не внутри помещения. Взору поле предстали маленькое оконце в остроконечной крыше. Облупленная рама, потрескавшаяся черепица. «Необычное местоположение», — говорилось в рекламе. Поли знала, как правило, это означает «у черта на куличиках». И все же она кликнула мышкой по объявлению. «Маунт Полберн. Ну-ну». Поли помнила, что островок лежал в зоне приливов. Они отправились туда на автобусе по насыпи, который соединял остров с материком. Дорога, угрожающая щетинилась знаками, советовавшими воздерживаться от поездок во время прилива. Ох, как они завизжали от восторга, когда булыжники начали заливать водой. Но потом школьникам стало не до смеха, так как все решили, что сейчас утонут. Вдоль дороги торчали стволы старых деревьев, корни которых подмыла вода. На вершине горы сохранились развалины замка. Неподалеку была сувенирная лавочка, которую они из Киренсы купили по огромному леденцу. Все это замечательно, но жить в таком месте... «Туда ведь можно добраться только во время отлива? А как же тогда ездить на работу?» На сайте Поля нашла еще один снимок, на котором здание выглядело практически заброшенным. Просевшая крыша, два грязных, распахнутых наружу окошка На первом этаже черная утроба заколоченного магазина. Судя по всему, соседство с морем не пошло ему на пользу. Да и вряд ли кого-то в наши дни интересуют уходящие под воду мостовые. Туристам сейчас подавай благоустроенные пляжи, тематические парки, дорогие рестораны. Корнуолл за последние годы сильно изменился. И все же кое-что зацепило взгляд Полли. В объявлении говорилось про две комнаты и маленькую ванную. Стало быть, в ее распоряжении оказалось бы не койка и не комнатушка, а целая квартира. Вдобавок первая комната, гостиная, приятно удивляла своими размерами. 20 на 25 футов. Их гостиная в племуте была куда меньше. Маленькая и узкая. Со встроенными по обоим концам зеркалами, которые лишь создавали иллюзию пространства. А здесь и потолок должен быть повыше. Под такой-то крышей. К тому же, раз первый этаж заброшен в доме, она будет совсем одна. Не считая крыс. Хм. Ладно. Посмотрим на самый последний снимок. Что там у нас за ракус? Ага. Вид улицы из окна гостиной. На первый взгляд за окном... Не было вообще ничего. Просто обширное пустое пространство, при ближайшем рассмотрении оказавшееся морем. Снимок сделан в тот день, когда море и небо были одного и того же сероватого оттенка и практически сливались друг с другом. Поле, как завороженное, смотрел на картинку. Море выглядело абсолютно бесцветным и опустошенным, что удивительно соответствовало ее душевному настрою. И все же было в этом пейзаже какое-то поразительное спокойствие, как будто мир изначально и задумывался именно таким, серым и отстраненным. Когда Поле случалось выглядывать из окна их современной квартиры в Племуте, она видела толпы таких же, как и она с Крисом людей. Те рассаживались по машинам, готовили что-то у себя на кухне или самый обычный, заурядный образ жизни. Разве что дела у них шли получше, и они все еще разговаривали друг с другом. Наблюдая за этой вечной суетой, она невольно испытывала раздражение. Но здесь... Здесь все было иначе. Оля открыла карту и нашла Маунт Полберн. Надо же, там и правда жили люди. А вот и фотография поселка. Несколько улочек спускались по холму гавани, где можно было разглядеть из дюжин рубацких лодок. В отличие от большей части Корнуула, это место еще не успели облагородить. Тем не менее, Маунт Полберн находился всего в каких-нибудь 50 милях от племута так что при необходимости она могла без труда добраться до города. Стараясь справиться с расшалившимися нервами, Олли нажала на кнопку «Связаться с риэлтором».